«Асфальт и бетон». Сара неплохо проводила время за чтением книг. Но в последнее время это занятие стало казаться ей каким-то слишком активным. Эти мысли начали ее посещать, когда она узнала, что магазин Йозефсона закрывается. Сначала она испугалась. 17 лет ее жизни были связаны с этим магазином. Все, чем она была – находилась в этом пыльном магазинчике с посеревшими от времени полками и людьми, покупавшими четыре книжки карманного формата по цене одной летом и, что угодно, в красивой твердой обложке на Рождество. Конечно, она могла бы найти работу в другом магазине, но там и тогда, в те долгие летние воскресенья в пригороде, пока магазин готовился к закрытию, она спросила себя — Действительно ли ей достаточно такой жизни? Эта мысль напугала ее. В мире, в ее мире, не было ничего, кроме книг и работы в книжном магазине Йозефсона. Еще, пожалуй, Эмми и маленький город в Айове, словно сошедший со страниц романа «Фенни Флэг» или «Энни Пру». Сара купила у Эмми книгу на международном сайте продажи антикварных книг в интернете. Эмми не хотела принимать деньги. «Не Сара?» набралась смелости и послала ей в знак благодарности книгу. Так и началась их дружба. Эми писала фантастические письма о книгах и людях в ее маленьком городке. Сара цеплялась за них, как за последнюю надежду. Письма Эмми были единственным, что имело смысл в ее бессмысленной жизни. Если бы жизнь Сары была книгой, она не могла бы в ней быть даже второстепенным персонажем. Нет, она не претендовала на роль главной героини, но было приятно иметь внешность и какую-нибудь черту характера хотя бы на пару строчек в месте, где она пересекается с настоящей героиней. Быть человеком с именем и парой реплик. Тогда в июле это казалось неизбыточной мечтой, да и сейчас ничего не изменилось. Саре казалось, что книги смогут заполнить пустоту в ее жизни, раньше им это всегда удавалось. Сара вышла на веранду с дневником Бриджит Джонс и третьей за день чашкой ужасного растворимого кофе. В коридоре Сара старалась не смотреть на алтарь на комоде. Пора было убрать хотя бы флаги, но Сара не отваживалась. Она тут никто. На веранде было не так мрачно, заросший сад имел романтический вид и в кресле-качалке было удобно читать. Сара покачивалась взад-вперед, чувствуя умиротворение. Солнце начинало спускаться на верхушки деревьев, Сара пыталась представить, как все могло бы быть по-другому. Может, Эми не умерла? Может, она занимается цветами в кухне или читает на втором этаже? Сара вздохнула. Это было все равно, что пытаться переписать плохой конец у книги. Сколько бы Сара себя не убеждала, что с героями все будет хорошо, вопреки стараниям писателя-садиста, удавалось ей это с трудом. Невозможно было забыть, что Ред Батлер бросил Скарлетт как раз тогда, когда она начала осознавать свои чувства к нему, потому что счастливый конец у такой истории противоречил бы разуму, характерам, природе любви и логике писателя. И даже отец Шарлотты Бронте не мог предотвратить смерть Пола, несмотря на просьбы к дочери пощадить героя ради него. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Обычно люди просто стараются не думать об этом — Маргарет Митчелл была злая, Эмми Харрис мертва. Сара вернулась к чтению. Это было то же издание, что у Сары дома в Швеции, что чрезвычайно радовало ее. Бриджит снова не смогла сдержать новогоднее обещание. Бриджит познакомилась с мистером Дарси в безумном свитере. Когда Даниэль Кливер возник на сцене, Сара уже глубоко погрузилась в уютный мир любимой книги, и там бы и оставалась – если бы к дому не подъехала машина. Джордж был в той же клетчатой рубашке, что и в субботу, и вид у нее был такой же помятый. Руки у него дрожали сильнее прежнего, но Сара вспомнила, как он сопровождал ее на поминках и улыбнулась гостю поверх книги. «Я пришел сказать, что я теперь твой шофер». Сара медленно опустила книгу. «Я буду тебя возить», — пояснил он. «Куда пожелаешь? Только звони». Не дожидаясь ответа, он оттараторил свой номер телефона. У Сары не было никакого шанса успеть записать его. Если я не отвечаю, то я у Грейс. Он назвал номер Грейс тоже, и тоже слишком быстро. «Ну, я могу и пешком ходить», — возразила Сара. «Они велели мне тебя возить». «Они?» «Джен и Энди. И Каролина». «Видимо, это все решила. Ну так что? Куда тебя отвезти?» «Тут и смотреть особо нечего», — пояснил он, когда они въезжали в город. Чего тут было в избытке, так это кукурузы. В конце августа она была высотой почти с дом. Слепящее солнце превращало кукурузные поля в яркое зелено-желтое пятно, которое резало глаза. Когда, наконец, показалась асфальтированная дорога на Броукенвилл, Сара испытала облегчение. Город начался с уродливого жилого комплекса рядом с заброшенной парковкой для кемпинга. «Тут живу я», — сообщил Джордж. Сара надеялась, что он имеет в виду жилой комплекс, поскольку больше вокруг ничего похожего на жилье не было. Парковку окружил сломанный забор, за которым виднелась пара одиноких деревьев. Дорога стала шире, но домов не было видно. От дома Джорджа до центра города им не попадалось ничего, кроме заброшенной заправки. Когда-то колонки были белыми, но все проржавели, и кто-то выбросил рядом две тракторные шины и сломанную детскую коляску. «Раньше магазинов было больше», — извинился Джордж, — как будто в этом была его вина. Но после кризиса все закрылись, слишком мало покупателей. «Не забыть посмотреть улицу Джимми Кугана», — напомнила себе Сара. Интересно, что все-таки означает это название? Но кроме улицы Сара не знала, что еще посмотреть. Теперь, когда Сара отдохнула после долгой дороги, город казался еще депрессивнее. Сара знала, что великие прерии вдохновили архитекторов на создание собственного архитектурного стиля. Низкие продолговатые дома прекрасно вписывались в окружающий пейзаж. В центре города прокладывали красивые тротуары под крышей, Нечто вроде крытой веранды, чтобы удобнее было прогуливаться, рассматривая витрины магазинов. Во многих городах этот стиль давал ощущение уюта и спокойствия, но в Броукенвилле он был только пустой тратой кирпича, асфальта и бетона. Дома были, конечно, низкими, но только потому, что ни у кого раньше не возникало необходимости в более чем двух этажах. А сейчас и второй был лишним. Вместо продуваемых всеми ветрами прерий, Неуклюжие кирпичные здания были вписаны в слишком широкую для города дорогу в три полосы, по которой почти никто больше не ездил с тех пор, как проложили скоростные шоссе между штатами. Джордж высадил Сару и пошел в закусочную Грейс. Не зная, что делать, Сара просто пошла прямо. Дойдя до перекрестка, она остановилась, чтобы прочувствовать атмосферу города. Здесь веяло грустью. Город словно склонился под тяжестью проблем и разочарований, передававшихся из поколения в поколение и пропитавших кирпич и асфальт. На углу она увидела группу мужчин. На вид им было лет по пятьдесят или шестьдесят, одеты в выцветшие футболки. На лицах отпечаток опыта, но Саре они напоминали подростков в торговом центре, где был ее магазин, которые торчали там целыми днями, не зная, куда себя деть. Эти подростки вели себя так, словно в их жизни не было ничего хорошего, и будущее тоже не внушало им оптимизма. Неужели это и есть Броукенвилл из писем Эмми? Город, в котором ее брат издавал газету «Кривой фермер» и где учительница создала импровизированную библиотеку на мопеде. Сара пошла дальше вниз по улице, чтобы избежать взглядов мужчин. Они смотрели на нее не из любопытства, а потому что просто больше не на что было смотреть. «Нужно только найти улицу Джимми Кугана», — сказала себе Сара, — «и все будет хорошо». «Город Эмми возникнет перед ней вместе с деревянными фасадами, женщинами в длинных юбках и застывшим во времени очарованием, как усилений Амишей», — как это себе представляла Сара, читая письма Эмми. Полуденное солнце безжалостно жарило окна заброшенных магазинов. У некоторых действительно были красивые деревянные фасады, напоминавшие о славном прошлом Брокенвилла, когда в нем была еще жизнь. Но сегодня от них веяло той же депрессией, что и от всего остального. Одни окна были наспех заколочены, другие никто не позаботился заколотить, были разбиты. Перед парой магазинов кто-то посадил деревья, но они так и не смогли вытянуться в полный рост. В конце одной из улиц виднелось жалкое подобие парка. Ничего уютного или привлекательного. За 20 минут Сара прошла город насквозь, и вывеска с названием «Улица Джимми Кугана» ей так и не попалась. На другой стороне дороги она заметила рекламу средства борьбы с червяками, поедающими корни кукурузы. «Возьми контроль над червяками с помощью «Дифоната-2». «Лучшее средство для кукурузных плантаций» восклицала реклама явно 20-летней давности высотой в 6 метров. Под рекламным щитом была вывеска поменьше, говорящая о том, что мы в Броукенвилле, и все. Они даже не добавили что-то вроде «Сердца Айовы» или «Сада Айовы», или хоть какого-нибудь описания этого места». Указатель был настолько маленьким, словно город извинялся за свое существование. Ей пришлось два раза пройти туда-сюда через город, чтобы выяснить, которая из улиц Джимми Кугана, да и то методом исключения. Никакого указателя не было, да и сама улица скорее была темным проулком с высокими кирпичными заборами с двух сторон. На ее поиски ушли последние силы Сары, Она остановилась перед закусочной Грейс, на которой с трудом можно было различить золотистые буквы «Потрясающая Грейс». И когда Грейс ей помахала, Сара испытала облегчение, что кто-то другой наконец принял за нее решение, что Саре делать. Грейс налила Саре чашку кофе, даже не спрашивая, что она хочет, и бросила на гриль комок розового фарша. В закусочной было почти пусто, на парковке перед ней стояли два пыльных пикапа, когда-то выкрашенных в синий цвет и белый фургон с надписью дорожной работы. За одним столом сидели трое мужчин в ярко-желтых жилетах со светоотражателями, ели яичницу с беконом и пили кофе. «Не то поздний обед, не то ранний ужин. Не самый интересный город, да?» — поинтересовалась Грейс, кладя свои мощные руки на стойку. «Приятный», — возразила Сара неискренне. Чертова, дыра это, а не город, я тебе скажу. Я бы на твоём месте тут не задерживалась». Грейс сделала театральную паузу и добавила, «Беги, пока можешь, вот что я тебе скажу. Не знаю, почему моя бабка тут осталась». Грейс зажгла сигарету и продолжила, «Так Джордж твой шофёр?» «Я не из тех, кто сплетничает, но у него была тяжёлая жизнь. Поддержка ему не помешает, жена его бросила». Джордж начал пить. Периодами, конечно, не все время. Даже еще проработал несколько месяцев в мясном цехе. Грейс даже не пыталась понизить голос, но Джордж не обращал на них внимания. Видимо, ему пришлось выработать в себе талант пропускать мимо ушей все, что о нем говорят. Хорошо, что в конце концов его уволили. Не самая подходящая работа для того, у кого тремор, подмигнула она Саре. А то бы руки себе поотрубал. Грейс быстро добавила. «Но «Ну, теперь он завязал, не пьет уже месяц. Хороший парень». «Почему ты зовешь себя Грейс?» спросила Сара. «Мою маму звали Грейс». «Ее маму тоже». Сара приготовилась выслушать всю историю семьи. А меня? Меня назвали Мадлен. Сара пригубила кофе, он был слабым и имел тот неприятный прогорклый привкус, который появляется у кофе, если его долго держишь на огне». «Мадлен» — это имя подходит женщинам постарше. Дамочкам, которые падают в обморок, стоит мужчине коснуться их пальцем. Тем, что выходят замуж, вышивают инициалы на платочках. Инициалы с фамилией мужа, разумеется. Запомни это. Такое имя не годится для женщины, которая разгоняет пьяных рабочих с помощью дробовика. «Может, она мечтала о другой работе для тебя?» — спросила Сара. Она украдкой посмотрела на Грейс поверх чашки, чтобы убедиться, что не зашла слишком далеко. Но вид у Грейс был довольный. «Это не работа, это семейная традиция», — сказала она. «Женщины в моем роду всегда были ленивыми, всегда продавали алкоголь, всегда звались Грейс». Она драматическим жестом кинула гамбургер на тарелку. Сара испугалась, что он сейчас упадет на пол, но напрасно. Грейс засыпала котлету горой картошки фри и поставила настойку перед Сарой. «Мама влюбилась в мужчину, у которого была небольшая ферма за городом», продолжила Грейс. «И знаешь, что сделала эта глупая женщина?» Сара даже не пыталась угадать, но это было и не нужно. Грейс сразу продолжила. «Она вышла замуж. Я родилась через два года. Я была первая Грейс, рожденная в законном браке. Разумеется, пошли слухи, «Бабушка была тогда жива и держала бар, так что мою мать так и не приняли в приличное общество. Но по мне так это даже и лучше», — сказала Грейс, зажигая новую сигарету. Сара осторожно отрезала кусочек гамбургера. «Мама хотела, чтобы ее приняли. Ты когда-нибудь пыталась сделать так, чтобы тебя приняли?» Сара задумалась. «Не знаю» ответила Сара, хотя понимала, что все когда-нибудь делали такую попытку. «Это бессмысленно», — высказалась Грейс. «Будешь играть, по их правилам проиграешь. Как гласит пословица, никогда не спорь с идиотом, потому что он утянет тебя на свой уровень и там задавит опытом». Она ткнула бычок в полную до краев пепельницу. «Никогда не живи по правилам идиотов, иначе тебе придется опуститься до их уровня». «Бороться бессмысленно, они все равно победят, и эта борьба изгадит тебе жизнь», — она вперила взгляд в Сару. «Посмотри хотя бы на Каролину. Она даже скучнее своей матери. Что тут еще можно сказать?» «Миссис Рода была прискучнейшей женщиной, но все же в ней была какая-то смелость, дерзость. А Каролина всю жизнь пытается соответствовать тому, что от нее ждут другие люди» а теперь к тому же требует, чтобы все жили, как она. Сара промолчала. Каролина не произвела на нее впечатления человека, зависимого от других. Если кто-то и возлагает на Каролину какие-то надежды, то это она сама, но Сара сочла разумным промолчать».